Глава восьмая Стоило Райну подняться с колен, как он услышал сзади робкое: Нежайшая, благодарим вас, достопочтенный тан, за избавление от душегубов этих, а всех лесом проклятых". Ищущий обернулся. За спиной било земные поклоны целое посольство деревенских во главе с седобородым стариком, видимо, местным старостой. «Отнесите мальчика в дом. Ему нужен покой. Когда придет сознание, сообщите мне». Приказал Райан, и двое деревенских по знаку старика тут же бросились исполнять поручение. «Ты здесь главный?» Старик поспешно закивал. Он смотрел на Райана со смесью «надежды и опаски», явно не зная, чего ждать от прибывшего во главе отряда вооруженных людей Тана. «Мы останемся здесь до завтрашнего утра. Разместишь моих людей. Проследи, чтобы привели в порядок и накормили лошадей. Мы заплатим». «Да, ваша милость. Конечно, ваша милость. Сей же час!» — торопливо забормотал старик, непрерывно кланяясь. «Но, Райан...» «Ты сам говорил, что к вечеру мы должны быть в Вильне!» — вмешался Герман. «Дик-то завтра не сможет держаться в седле!» — отрезал ищущий. «Он потерял много крови, а оставить его здесь я не могу». «Как тебя зовут?» — снова обратился он к старику. «Симон, ваша милость!» «Кто эти люди, Симон? И что они делали в вашей деревне?» Так это, господин. Э...» Старик замялся, явно не зная, что сказать, а потом нашелся. Душегубы, значится, проклятые, беззаконие, творящие. Люди лихие, откуда пришли, неведомо. Симон. Райн впился взглядом старика. Мне хотелось бы услышать правду. Староста заметно побледнел и глаза его забегали. «Так я же говорю, милостивый господин, не ведаем мы!» Райан вытащил из-под плаща гемму и активировал камень. Тот, откликнувшись, заиграл изнутри языками темного пламени. «Симон, сокрытие сведений от представителя закона расценивается как соучастие в преступлении». Старик, увидев на камне пылающую огнем руну Эйвас, знак клана ищущих сначала остолбенел, а потом бухнулся на колени. Почтеннейший! Ваша милость, пощадите! «Мы же ни в коем разе, мы же не ведали просто. Я сейчас всё как на духу. Мы вернейшие подданные. Я же никогда, я все, что знаю, поведаю», — торопливо запрочитал он. «Я тебя слушаю». «Волки, это ваша милость, как есть волки». Ну, то бишь, себя они к кланам волков кличут, первенствующими стать хотят и роды. К нам, два дня тому, вот этот господин пришел. Старик указал на висящего бессознания в путах человека. Добрый господин, хороший, израненный весь был, еле на ногах держался, одежда вся изодрана, но все равно видать, что из благородных. Попросил еды и ночлега. За все заплатил. Ласков был со всеми. Вон Марфи нашей сиротке помог. У ней он остановился то. У Марфы. Давича третьего дня Сестра ее младшая, Дариона, В лес по ягоды пошла и не вернулась. Мы её всей деревней искали до ночи, Да так и не нашли. Решили, зверь дикий порвал. А господин этот куклу ее в руках подержал и говорит, жива она, и где искать, указал. И правда, ногу она подвернула и идти не могла. Нашли ее во враге, точно где он сказал, живую, целехонькую. На второе утро он уходить собрался, говорит, погони за мной. Да не успел. Волки эти приехали. Он в погребе схоронился, да только они все равно его нашли, вытащили, побили и к столбам привязали. Сказывали, казнить его будут, а потом нас проучат за то, что посмели Росумаху укрыть. Война у них значится, у волков с Русумахами. Житья от них не стало совсем, а жаловаться все боятся. Потому как жалобщиков они находят быстро, а убивают долго. Уж, мой милостивый господин, так рады, что вы здесь, что наведет, наконец, великий клан порядок у нас. Так рады. Хорошо, ты можешь идти. Если понадобишься, я тебя позову. Старик радостно поднялся на ноги и, кланяясь, попятился. Вот видишь сказал Райан Герману. «Здесь определенно стоило задержаться». «Снимите-ка его оттуда!» кивнул он на несостоявшуюся жертву палачей. Люди Райана обрезали веревки и положили бесчувственного юношу на землю. Герман занялся ранами. Ищущий подошел и присел на корточки. Даже сквозь запекшуюся кровь было видно, что лицо несчастного действительно имела тонкие аристократические черты, а остатки одежды, как оказалось при ближайшем рассмотрении, были когда-то модного кроя камзолом. Но главное — ищущий почувствовал силу, едва ощутимое биение дара. Этот юноша был одаренным и недавно работал с энергией. В этом не было сомнений. Райан провел над ним рукой, ища источник. Полноценным таном человек, имеющий дар, становился только после окончания академии, сдачи выпускных экзаменов и присвоения специализации. Тогда же он получал личный амулет и символ своего статуса — гемму с руной клана. Однако необученный одаренный тоже мог научиться использовать силу если находил источник, камень, способный аккумулировать энергию наподобие геммы. Емкость таких импровизированных амулетов была ничтожной, а структура, как правило, позволяла производить только простейшие манипуляции с энергией, но тем не менее давала возможность использовать дар по назначению. Однако камня при юноше не было пока Райан размышлял над этой загадкой веки раненого дрогнули он застонал и открыл глаза воды прошептал он пересохшими потрескавшимися губами герман приложил ему карту флягу и тот принялся пить большими жадными глотками благодарю вас оторвавшись наконец от фляжки тихо произнес юноша я обязан вам жизнью его мутный взгляд начал приобретать осмысленное выражение он пробежал по лицам окружавших его людей и спустившись чуть ниже вдруг замер на висящий поверх плаща гемми райена его и без того бледное лицо мгновенно стало совсем бесцветным губы дрогнули как будто он собирался что- то сказать но сдержался в последний момент Он сдавленно выдохнул и устало закрыл веки. Райан и Герман переглянулись. Последний, повинуясь кивку ищущего, положил руку на грудь раненому и начал накладывать плетение ускоренного заживления. Однако как только ниточка силы коснулась юноши, он вздрогнул и мгновенно открыл глаза — лишний раз подтверждая способность чувствовать энергию. Более того, он из последних сил попытался поставить блок. Отчаянно, но предсказуемо безуспешно. «Не нужно. Мы лишь хотим тебя подлечить», — обратился к нему Райан. И юноша, как ни странно, тут же прекратил сопротивляться. «Кто ты? И что с тобой произошло?» Я. Бернар Браун, сын герцога Вильнского, хрипло произнес юноша. Вот как, удивился ищущий, и как же ты оказался один в глухой деревне, почти на окраине домена, да еще и в таком неприятном положении. Ответом ему было молчание. Юноша явно тщательно продумывал ответ, как будто знал, что собеседник сможет распознать ложь. Но и правду ему говорить не хотелось. «Эти люди хотели меня убить», — наконец произнес он. «У нас с ними смертельная вражда». «Ну, это я заметил», — усмехнулся Райан. «И за что же они тебя так не взлюбили?» Бернар снова задумался над ответом. «Это давняя история ссоры наших родов. Думаю, не стоит утомлять вас подробностями. Просто они хотели моей смерти, так как считали, что я мешаю им получить желаемое». «Чего же они так сильно желали?» что хотели провести показательную казнь. Юноша молча закусил губу. «Позволь, я помогу тебе», — усмехнулся Райан. «Они из клана Волка. Желают получить власть и для этого уничтожают вас, клан Росомах. А если быть точнее, вы уничтожаете друг друга, а заодно и всех, кто попадается под руку. Не так ли?» «Тем самым вы порочите темные кланы в глазах подданных империи и сеете смуту, нарушая закон. Вы преуспели в этом настолько, что заинтересовали совет. И вот я здесь. И хочу знать детали». Юноша молчал. На лице его появилось выражение тоскливой обреченности. Бернар. Я думаю, ты уже почувствовал, на что я способен. Я направлен сюда советом, чтобы провести расследование. У меня мало времени. Если ты не захочешь сообщить мне нужную информацию, я не буду, как они. Короткий кивок головы в сторону трупов. Тратить время на пытки. Я просто взломаю твою ауру и просканирую память целиком. Получив все, что мне требуется, и даже то, что не требуется. Мне не хотелось бы этого делать. Процедура будет для тебя весьма неприятной, а последствия — непредсказуемыми. Поэтому прошу, не вынуждай меня принимать крайние меры». Юноша судорожно вздохнул. «Не нужно. Я все расскажу сам». «Вот и славно». Я думаю, этот разговор лучше продолжить под крышей, да и перекусить было бы неплохо.